Кроме того, оба по-настоящему увлекались английским языком. Вскоре они стали встречаться, ходили в театр, кино, на каток, на чистых прудах или просто гуляли по городу. Иногда Николай назначал свидание и надолго исчезал, не предупредив. А его отлучках Лена частенько узнавала лишь от других людей. Как-то после занятий преподавательница английского языка мимоходом сказала Лене. «Приятно, что наши выпускники уже занимаются самостоятельной работой. Вот и Коля Косову улетел в Америку, будет переводить самому Молотову». николай Антоновичу Косову... Довелось много поколесить по свету, работать переводчиком на Ялтинской конференции, сопровождать Хрущева и Булганина в их поездке в Индию в 1956 году. Однако вся его жизнь была неразрывно связана с работой по внешней разведке. Его судьбу навсегда разделила и Елена Александровна. В день последнего для Лены государственного экзамена в высшей школе НГБ молодые люди решили пожениться. В 1947 году, сразу же после завершения учебы, Елена была принята на работу в Комитет информации, как тогда называлась внешняя разведка. Она стала сотрудницей американского отдела. В 1949 году, Старший лейтенант Елена Косова вместе с мужем была направлена в служебную командировку в Соединенные Штаты Америки в качестве оперативного работника Нью-Йоркской резидентуры. Ей был присвоен оперативный псевдоним Анна. Начало оперативной деятельности разведчика в Соединенных Штатах совпало со стартом Холодной войны. 5 марта 1947 года основной премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, находившийся в Соединенных Штатах Америки, по приглашению президента страны Гарри Трумэна, произнес речь в небольшом американском городке Фултон. В связи с начавшимся активным распадом Британской империи, в результате которого получили независимость Индия, Пакистан, Бирма, Цейлон, Непал, а ранее Ирак и другие страны, он обвинил Советский Союз в подрывной деятельности. В речи подчеркивалась необходимость создания военно-политического союза Великобритании и Соединенных Штатов Америки, направленного против СССР и стран Восточной Европы и организации крестового похода против коммунизма. Соединенные Штаты Америки и их сателлиты окружили Советский Союз железным занавесом. В столице Соединенных Штатов были введены драконовские ограничения на перемещение советских дипломатов. Не далее 40 километров от центра Вашингтона. Госдепартамент ввел жесткие квоты на число советских дипломатических и иных официальных представителей, работающих в Соединенных Штатах Америки. Одновременно сокращалось и количество советских журналистов в стране. Аналогичные меры в отношении представителей СССР ввели и другие страны-союзницы Соединенных Штатов Америки. Ян, таким был оперативный псевдоним Николая Косова, прибыл в Нью-Йорк в качестве корреспондента ТАСС. Первоначально планировалось что и его супруга будет работать под Тасовским прикрытием. Однако штат Корпунта по новым квотам оказался заполнен. Она была оформлена переводчиком советской делегации при ООН. Здесь уже американская контрразведка, Федеральное бюро расследований не могла отказать ей в визе, поскольку разведчица являлась международным чиновником и полностью соответствовала требованиям предъявляемым к подобной категории недипломатических сотрудников этой международной организации. Приезд Анны и начало ее трудовой деятельности в Организации Объединенных Наций не остались незамеченными. Однажды, появившись в своем офисе, она прошла во французской газете Монд.